Глава пятая Четверо путников, а также лис и ворон, находились перед входом в пещеру. Ирви уверяла, что это был именно он, несмотря на то, что отверстие высотой в половину человеческого роста было завалено камнями и тяжелыми глыбами, скрыто корневищами кустов, растущих сверху и полузасыпано снегом. «Да, работенка предстоит немалая», скептически хмыкнул медведь, разглядывая завал. — И ты хотела, чтобы он расчистил вход в одиночку? — иронично проговорил Онур, скидывая плащ и разминая руки. — Что ж, тогда ты правильно собиралась идти весной. До лета справились бы. — А ты возился бы до следующей зимы, — огрызнулся уязвленный медведь. Ирви никак не отреагировала на перепалку мужчин. На лице ее читалось волнение. «Ты отсюда выбралась наверх?» — спросил ее Берн. Она отрицательно покачала головой и облизнула пересохшие губы. «Это был самый простой путь, но нам, мне пришлось искать другой». Медведь заметил, что она уже второй раз оговаривалась, пометуя о ком-то еще, с кем она искала спасение. Он не стал раздумывать, насколько подходящим был данный момент для откровенных вопросов тайны, окружавшие эту женщину, ему настолько надоели, что он перестал церемониться и решил спрашивать сразу же обо всем, о чем ему хотелось узнать. — Кто с тобой был тогда? Мужчина? Он отстегнул меч и бережно положил его на сложенный в четверо плащ. — Мужчины! — кивнула жрица. — Брат и отец. Она подошла к пещере встала у входа, приложив руки к камням. Медведь понял, что больше Ирве ничего не добавит, но ответом удовлетворился, с довольной ухмылкой встав рядом с врожиком Рыжий командир спросил медведя на северо-западном диалекте. «Добрый клинок. Откуда?» добыл да в честном поединке», — осклабился Беорн. «Он был вождем одного маленького, но богатого племени». «С кем ты был в скваде?» Продолжал прощупывать вновь приобретенного воина в рожек. «С братьями по крови!» Ухмылку как смыло с лица медведя при упоминании о родне. «Нас у матери было пятеро. Я самый младший». «И где же они сейчас?» Пытливо посмотрел в глаза Беорну в рожек. «Пересчитывают подземные огни». Процедил сквозь зубы тот и сжал кулаки. Рыжий командир нахмурился, не понимая, о чем речь. «Если воин погиб в бою, но его сторона проиграла», с неохотой стал объяснять медведь, «то он попадает в глубокую яму, вырытую богом смерти Абдольхом. Там его старуха-мать заставляет воинов считать свое главное богатство — подземные огни». Ледяной ветер постоянно задувает эти огни, но если у воина погаснет хоть один, старуха бьет его плеткой длиннохвосткой, на конце которой шипят ядовитые змеи. Пока душа воина не получит отмщения, из ямы ей не выбраться. «Так, стало быть, вы проиграли, но ты уцелел», — сделал вывод из услышанной истории в рожек. «Дай угадаю. Пристань, нет?» Тогда велится. — Снова нет? — Хм, беловодная? — Да, точно, — понял командир, глядя, как болезненно поморщился при упоминании реки Медведь. — А братья твои, значит... Ирви прервала размышления врожика, подозвав мужчин к себе. — Можно начинать. прерывающимся от волнения голосом она разрешила приступить к работе. Медведь первым кинулся к завалу и стал неистово убирать загромождение, пытаясь физическим трудом отвлечь себя от горьких воспоминаний, но получалось плохо. Непрошенные картины последней битвы лезли в голову. Напутственные слова самого старшего брата, его лосё, звучали в ушах. «Ты последний из нашего рода и должен остаться живым». — сказал он тогда, не пустив Беорна вперед. — Но остаться живым в бою, где пали все твои братья, означало только одно — покрыть себя несмываемым позором трусости. Медведь заскрипел зубами и вновь почувствовал вину, как будто и не было пяти лет отшельничества, данных ему самому себе в наказание за проступок. Он должен отомстить за смерть братьев. Он должен вытащить их из ледяной ямы бога Абдольха. Камень за камнем, глыба за глыбой. Он работал неутомимо, даже когда ободрал руки в кровь. Онур, сдавшийся после нескольких часов тяжелого труда, отошел в сторону и покачал головой, глядя, как медведь, уже раздевшийся до пояса, весь блестящий от пота, со вздувшимися буграми мощных мышц, со стервенением продолжал расчищать проход. К нему присоединился врожек, ранее просто наблюдавший за процессом, сидя рядом с Ирве. Оба северянина, не сговариваясь, работали слаженно, как единый механизм, понимая друг друга даже не с полуслова, с полувздоха. Медведь почувствовал, что злость стала утихать. Присутствие врожика, его нов овалость, спокойно откатывающего глыбы и камни поменьше, подмерный стук их сердец, их совместный труд напомнили Бёрну морские ходки с братьями. Так же четко и размеренно они гребли все вместе, разрезая хищным носом ладьи водную гладь. Вдох-выдох, грибок за грибком, камень за камнем. Наверное, о том же думал и рыжий командир, поскольку спросил медведя. «Случалось ходить под парусом?» «Еще бы!» — довольно рыкнул Беорн, впервые за долгое время остановившись передохнуть. Ирве, не отрывающая взгляда от крепкого мужского торса, поднесла охотнику воды, и он в несколько глотков осушил деревянную чашу до дна. «Тогда пойдем за серое море», — сообщил ему, как само собой разумеющееся в и легкая улыбка заиграла на губах медведя. «Вы могли бы в нашем присутствии говорить на языке, понятном для всех?» — недовольно заметил Онур. Северяне переглянулись и возобновили работу ничего не ответив княжечу Камень за камнем. Вдох-выдох, стук-стук. К темноте не успели. Их быстро накрыли ранние зимние сумерки. Впрочем, от напряжения и усталости у мужчин уже подгибались колени. Ирви приготовила ароматную похлебку и пригласила всех к трапезе. «Если наше путешествие затянется, порции лучше уменьшить». Заметил медведь, жадным взглядом проследив за Ирве, шедшей с котелком от костра к мужчинам, рассевшимся на бревне в ожидании еды. — Вы можете разделить мою долю между собой, — сказала жрица, раздав ложки. — Нет, Ирве, ты должна поесть, — возразил Онур, но в рожек его перебил. — Женщина права. Если мы как следует не насытимся сегодня, завтра от нас толку не будет. «Если ты не станешь есть ее долю, я с удовольствием сделаю это за тебя». онур метнул на рыжего командира недовольный взгляд, но тот был непроницаем. Ирви поплотнее закуталась в плащ и отсела к огню. «Нарубим смолистых веток для факелов», — предложил медведь. «Я присмотрел подходящую сосенку». «Не надо», — отмахнулся Онор, — «внутри будет светло». — Откуда такая уверенность? — рассмеялся Беорн. — Там же у вас все залило. Разве нет? — Вода ушла, и свет должен вернуться, — ответил княжич, и северяне переглянулись. «Нарубим — Нарубим! — решил за всех в и тщательно вылизал ложку. — Я спать! В это время в круг, освещенный костром, вышел лис, что-то волоча в зубах и бросил добычу к ногам медведя. Мужчины увидели, что это был жирный Тетерев, еще теплый. В хмыкнул и улегся на еловый настил, наглухо закутавшись в плащ. Лис мордой подпихнул Тетерева к медведю. «Ешь, мол?» «Понял тебя, брат», — сказал зверю Беорн, взял котелок с остатками похлебки и подошел к одиноко сидевшей Ирве. «Если мы не утолим голод, от нас и вправду не будет толка» но если ты протянешь ноги, вся эта затея вообще бессмысленна. Он протянул ей ложку. — Поешь и ложись, рядом со мной, — чуть поколебавшись, добавил он. — Я приду, — ответила женщина с достоинством, принимаясь за еду. — Вместе нам точно будет теплее.